Толпа полулюдей заполонила улицу, скрывая от меня огромное здание. Пантеон, главное отделение гильдии, становился всё больше с каждым шагом, с которым мы, Саис, к нему приближались. Жар шум, царившие внутри, стали для меня чем-то вроде пощечины, окровавленные авантюристы, лежащие на полу, другие гневно кричащие на секретарей за стойками, работники гильдии, снующие туда и сюда. Мы, Саис, не послушали объявленного приказа, «Вместо этого мы пошли к пантеону». Айс пришла, чтобы разузнать всё, что можно, я просто не хотел дожидаться дома того, что случится. Я знаю, почему был отдан именно такой приказ, и прибежал сюда, несмотря на то, что мои мысли не улетучились. «Все эти люди!» «Да, они из Ревиры». Я оглядел приёмную гильдии, пытаясь выровнять дыхание, айс стояла рядом, спокойная, хладнокровная и собранная. Она кивнула. Информация приходила отовсюду: жители Ревиры, сбежавшие на волосок от смерти, были здесь размещены, поэтому шум в приёмной стоял невероятный. К тому же мы, с Айс были не единственными пришедшими авантюристами, немало людей из других семей, даже несколько богов и богинь, пришли в гильдию, чтобы узнать, что случилось из первых рук и от работников гильдии. Вокруг царила шумиха. Так мы ничего не сможем узнать. А из права, найти кого-нибудь в этом хаосе просто невозможно. Моя нетерпеливость возрастала, я стиснул зубы, желая сделать хоть что-то. Я потряс головой, не зная, что мне делать. Куда бы я ни посмотрел, я видел окровавленных, израненных и покрытых синяками авантюристов. Вервольф, прислонившийся к стене с раной на животе. Дварф, сраны, начинающийся на голове и тянущийся до самых кончиков пальцев, по лицу которого течёт капля крови. Эльфийка, отчаянно пытающаяся держать в сознании свою израненную группу. «Это правда работа Лиды и остальных? Я не могу на это смотреть. Я не хочу в это верить». Я повернулся, собираясь бежать. «О, мисс Эйна!» Пока я поворачивался, я заметил краем глаза полуэльфийку эльфейку и окликнула её. Айс повернулась в ту же сторону. Эйна удивлённо подбежала к нам. «Белл? И мисс Валенштайн? Расскажите, что случилось?» Не время для любезностей. Я перешёл сразу к делу. Она хотела что-то сказать, но осеклась, видимо, заметив моё серьёзное лицо. Бросив взгляд на Айс, она начала говорить. «Всё так, как я сказала в объявлении. Ривира была уничтожена». «Что за монстры это сделали?» Согласно рассказам авантюристов, они были одеты в броню и несли с собой оружие. Очень злобная горгулья возглавляла натиск, но в бои шли разные монстры. Вроде единорога, ящера-человека. С расширением перечисленного списка кровь отливала от моего лица ошибки быть не может. Правда, будто вбила гвоздь в мою грудь. Насколько я поняла, гильдия отправляет семью Ганеша в качестве ударной группы. Элитные авантюристы всё уладят. Белл, мисс Валенштайн, наши посланники сообщат вам, если понадобится помощь других семей. Пожалуйста, оставайтесь в своих домах. Так она попыталась нам сказать, что здесь мы только мешаем. Кое-как, собравшись с мыслями, я нахмурился. Часть меня хочет принять то, что случилось, и смириться с этим. А я пытаюсь убедить себя, что сейчас я попросту не могу сделать ничего полезного. Я бросил взгляд на Аис. Встретившись взглядами, мы кивнули. Я пойду домой, увидимся. С выражением, подобающим авантюристки, Айс быстро покинула главное отделение гильдии. Я попытался попрощаться так, чтобы Эйна мне поверила, сказав, что вернусь к своей семье и повернулся. Настоила мне сделать первый шаг. Что? Неожиданный крик остановил меня и заставил оглянуться. Миша шептала Эйне что-то на ухо. По её лицу было понятно, что она слышит что-то, отчего у неё шок. Что бы там ни было сказано, Эйна была совершенно подавлена. Она подняла голову, в её глазах стояли слёзы, и она меня остановила. «Подожди, Бэл! Весь город стоял на ушах. «Что насчёт миссии? Они же не попросят нас что-то сделать, правда?» «Нет-нет, мы почти ничего не изменим. Не забывайте, что мы все трое авантюристов высокого класса!» Здание, расположенное в одном из переулков, синяя фармакология. Дафна, Нажа и Кассандра собрались в лавке, также являющейся домом семьи Миаха. Дафна пыталась доказать, что беспокоиться бессмысленно, девушка Чентру просто игнорировала слова Кассандры, начав рыться в шкафах. «Но, Даф, я сегодня видела сон на большом чёрном монстре!» «Да, да, молодец. Вы двое. Помогите мне закончить, и пойдём разузнаем, что случилось». Их божество, Меах, стоял за металлическими полками, задумчиво слушая разговор своих последователей. «Вооружённые монстры. Почему-то я не сомневаюсь, что та девушка Войвор стала эпицентром событий». «Разве эти существа не должны быть дружелюбными, гестия? «Дом семьи, такими Кадзучи домик Соджуури» прошептал Такими Кадзучи лишённым эмоций голосом, сидя в пустом коммунальном доме. «Всевышний Такими Кадзучи! Оука, вы вернулись!» Высокий и широкоплечий человек, возглавлявший семью, поспешил поприветствовать своего бога, остаток семьи шёл за ним. Такими Кадзучи вздохнул с облегчением, его последователи, экипированные оружием и рюкзаками, ушедшие на день в подземелье, начали наперебой говорить. «Мы услышали, что происходит в подземелье», «Семья конечно, говорит авантюристам возвращаться на поверхность. Нам сказали, чтобы мы передавали это встречным группам. В подземелье поднялась шумиха». Физически развитый лидер Оука начал, а Чигусу закончила фразу. «Вот как». Спустя несколько тяжёлых затянувшихся секунд кивнул таки Микадзучи. После этого он оглядел своих последователей. «Я понимаю, что вы только что вернулись, но нам придётся вернуться в город. Некоторые жители знают гораздо меньше нас». «Успокаивайте и придавайте им храбрости! Давайте снизим напряжение в городе!» «Есть!» Разом воскликнули люди, повинуясь команде божества. Такими Кадзучи -ка, грубо поправил волосы с несколькими прядями по бокам головы и пробормотав. «Ладно», вышел в дверь следом за членами своей семьи. «Ну и что мы будем делать, сильное? Лавка семьи Гефест на северо-западной главной улице, известной как Путь авантюристов. Гефест отвела взгляд от окна в своём кабинете, когда одна из её последователей, женщина с повязкой на глазу, вошла с вопросом. «Пока делай то, что говорит Гильдия. Если такая большая семья, как семья Гефест, начнёт действовать как пожелает, паника может только усилиться». «Ладненько», — кивнула в ответ Субаки. «Мне остается собирать людей? Впрочем, для нас, кузнецов, вряд ли много работы будет». «Да, вызывай их домой, на всякий случай». «Я скоро туда отправлюсь!» Гефест некоторое время смотрела на Цубаки, после чего вернула взгляд в окно. Снаружи суетились авантюристы, многие из них волнами шли на гильдию, будто надвигающийся шторм. Обдумывая информацию, полученную от божественной подруги, как меха такими Кадзучи, богиня-кузница, прищурила неприкрытый повязкой левый глаз, думая о ксеносах. «Быстрей, быстрей! Нам приказано оставить ворота и другие посты замене!» «Собирайте всех наших авантюристов в городе! Вавилонская башня закрыта! Выпускайте только возвращающихся из подземелья авантюристов! Не давайте никому проскочить внутрь!» Множество авантюристов перебегали с места на место, оставив посты. В Аралио поднялся шум, но ничто не могло сравниться с хаосом, воцарившимся в семье Ганеша. Посланник гильдии доставил сообщение о миссии, проинформировав, что восстановление власти над подземельем – это их обязанности. Самая крупная семья Арарио должна была продемонстрировать всю свою силу. Ганеша хмуро наблюдал, как спешат его последователи, когда к нему подлетела сова. Фамильяр приземлился на протянутую руку божества, протягивая зажатый в когтях свиток бумаги. После того, как сова снова отправилась в полёт, Ганеша молча погрузился в чтение. «Раз ты беспокоишь меня в обеденное время, случилось нечто важное?» Тук-тук, тук-тук. Высокие каблуки стучали по полу, а роскошные серебряные волосы колыхались при ходьбе. «Признателен, что вы отозвались». Богиня, обладающая несравненной красотой, шла по длинному коридору, за ней следовала её неизменный слуга. Гигантский внутренний сад дворца остался за пределами зрения богини, вошедшей в двойные двери. «Что происходит снаружи?» Голос Фреи разнёсся по массивному залу собрания фольквангера, Ее последователи и их командиры были собраны к ее появлению. Четверо полуросликов, грациозные эльфы и темный эльф, другие полулюди. Когда человек с черно-серой шерстью, Ален Фромель, отделился от остальных и с поклоном подошел к богине. Не поднимая головы, он начал рассказывать, что происходит. Предоставить все ганеше, а самим занять его посты у ворот, говорите? Серебряные брови Фреи загнулись, когда она услышала сообщение посланника гильдии. «Да, такой приказ отдала гильдия». Это было странно со стороны управляющей арреи организации. Она начала что-то подозревать. Но после богиня улыбнулась. «В такое неспокойное время нам приказано охранять город. Нам настолько не доверяют? Даже если причина – это недоверие к нам, она кажется надуманной». Её слуга Тор выразил своё мнение, добавив, что смена дозорных на постах займёт время, которого нет, если ситуация срочная. Последователи Фрея удивлённо смотрели на улыбку богини. «Гильдия... Нет, Уран... Хочет что-то скрыть. И поэтому планирует держать нас так далеко, как это возможно только бури Богиня красоты поняла, как мыслил Уран. «Пусть будет так». Сказала она, улыбаясь улыбкой, способной очаровать любого смертного или бога. «Может, с нас, наконец, скинут Ермо, которое на нас повесили за уничтожение района удовольствий, если мы последуем приказу, мы выступим защитниками города». «То есть...» «Да, вставайте на места детей, гоняши врат. Один день мы будем защищать Орарио. Она приказала разделить силы семьи на восемь групп, поставив по одной у каждых врат. Члены семьи низкого ранга поклонились и вышли... Прежде чем ушли капитаны. Я возвращаюсь в мои покои в Вавилонской башне. Семья Ганеша никого не впускает. Уверена, меня пропустят, если я хорошенько попрошу. Мне вас сопроводить не стоит, Аллен. Она улыбнулась в антиристу первого ранга, известному как Ивана Фрея, выходя из зала собраний и покидая Фольк Вангар. «Оставаться дома? Что за чушь?» Вервольф взлобно взвыл. И соседней с коридором комнаты. «Быстрее было послать нас, чтобы всех там перебить!» «Какого хрена они отправляют людей Ганеши?» «Бе, ты можешь заткнуться?» «Хотя я не понимаю, почему мы должны ждать?» «Да и объявление было каким-то странным». Дом семьи Локи «Сумеречное поместье». Командиры одной из сильнейших семей города собрались в приёмной зале дома, известного высокими длинными шпилями. Вернувшаяся из гильдии Айс присоединилась к остальным, Их богиня, Локи, сидела совсем не как подобает даме на столешнице и следила за обсуждением новостей своими авантюристами. А вообще в какой раз уже ревиру разносят? Зачем было переполох поднимать? Согласна, то, что миссию возложили на целый город, выглядит странно. Монстры с оружием и в броне? Что такого-то? Я видела объявление о монстрах в броне на доске гильдии. Амазонки Тионы и Тионы разговорились, а и вступила в их разговор. Эльфий Риверия посмотрела на них со своего места в стороне. «Речь идёт не о естественном оружии, а о используемом авантюристами, что странно для монстров. Есть вероятность, что эти монстры сильнее обычных, к тому же они организованы». «Тогда ещё больше причин нас туда отправить!» «Потише, Бета! Это аномалия как-то аномальнее обычного, судя по слухам!» в город прикрикнул на Вервольфа, но нахмурил брови после. «Странно это всё, разве нет?» У семьи Локи было немало вопросов, но гильдия больше ничего не рассказывала. «Ладно, что бы там ни происходило...» Все посмотрели на своего командира, полурослика Финна, оставшегося сидеть в кресле. «Так просто всё не закончится, я уверен. Хотя это только мои мысли». Он будто укрепил уверенность в своих словах, проведя языком по основанию большого пальца. Наконец, авантюристы обратились к богине, чтобы она раскрыла свою волю. Эх, не люблю я, когда меня выкидывают из событий. Но с тобой согласна, Финн. Ее прищуренные глаза слегка раскрылись, а уголки губ поползли вверх. Что-то еще случится. Арерио долго будет кипеть. Дрожь, потрясение. Весь город встал на уши. Вот ты ошибся, да, Высоко над городскими улицами, в здании, с которого открывается вид на город, «Вот что я называю занятным!» И Келос хихикал, наблюдая, как Варерио нарастает напряжение, и все его мысли были обращены к грядущему хаосу.